«А, я припоминаю. Я встречал его во время моей дуэли с Газефом Стронофом. Отмени мантру доминирования. Да. Освободись!» Как только его ментальные оковы были сняты, Клайм прыгнул в сторону и подобрал с пола лезвей бритвы. Он быстро встал, выровнял дыхание и принял стойку. Его противником был король-заклинатель. Конечно, против противника, способного убить воина-капитана так быстро, что он вообще не смог уследить за его движениями, это было бесполезно. И тем не менее, он был щитом Реннер. И какая тогда польза от него, если он не встанет между ними? Король-заклинатель поднялся с трона и неспешно пошел в сторону Клайма. «Ты должен быть благодарен такому королю, как я, что я согласился на личную дуэль с тобой. И да, если я одержу верх, то этот меч станет моим». Король-заклинатель шел к нему без какой-либо осторожности. Он вообще не остерегался его. Злость Клайма охватила его тело и разум – Это все была его вина. Если бы он не существовал, то мир бы продолжался, и никто бы не умер. И принцесса бы не испытала такого горя». Король-заклинатель смотрел на него, словно насмехаясь. «Удар мечом не в состоянии достать его». Он подумал о том, как был убит воин-капитан. Как бы он поступил лучше всего? Он сильнее сжал лезвие бритвы. Король-заклинатель сделал шаг, и в этот момент Клайм бросил лезвие бритвы изо всех сил. Похоже, даже король-заклинатель не ожидал подобного». Бросив меч, он потерял равновесие. Клайм сократил дистанцию между ними, сжал кулак и ударил его. Его кулак был нацелен на лицо короля заклинателя. «Клайм!» Он услышал, как Реннер жалобно выкрикнула его имя. Скелетоподобные монстры имели слабость к дробящему урону. Это знали все. Но все же по кулаку, которым он нанес удар, пронеслась сильная боль. Король заклинатель же, в свою очередь, вообще не понес никакого урона. «Будь это какая-то сказочка...» Король-заклинатель с невероятной скоростью протянул руку и схватил Клайма за нагрудник. Он попытался освободиться, но не смог даже ослабить его хват. «Вспышка гнева пробудила бы дремлющую в тебе силу, с которой бы ты смог победить меня». Король-заклинатель поднял Клайма, его сопротивление ничего не дало, словно он боролся с толстой стеной. «Но такова реальность. Ничего столь прекрасного не случится». Его бросили. Тело Клайма пронеслось по воздуху достаточно долгое, прежде чем упасть на землю. Отдача от удара его спины о пол выбила из его легких весь воздух. В панике Клайм поднялся и посмотрел на короля заклинателя. Бросив Клайма, он больше ничего не делал. Не было похоже, что он собирался проводить следующую атаку. Он мог себе это позволить, потому что обладал подавляющей силой. Тут ты умрешь. Ты не заслуживаешь спасения. У тебя совсем нет ни таланта, ни способностей. Ты не достоин спасения. Однако не отчаивайся. Король-заклинатель, казалось, смотрел на Клайма. И в то же время нет. Его взгляд словно бы устремился куда-то далеко-далеко. В этом мире нет равенства. Ты начинаешь ощущать это неравенство с самого рождения. Если кто-то рождается с талантом, это, конечно же, означает, что кто-то рождается без него. И не только это. Окружение, в котором рождаются люди, тоже отличается друг от друга. Есть богатые семьи, а есть бедные. «Даже характеры твоих братьев и сестер тоже имеют значение. Счастливчики будут жить полной жизнью, а неудачники нет. Но я повторюсь, не стоит отчаиваться из-за подобного неравенства, а все потому, что перед смертью все равны. Другими словами, передо мной. И только милосердие, что владыка смерти дарует другим, может рассматриваться как абсолютное равенство в этом неравном мире». Клайм не мог понять, о чем он вообще говорил, Он, наверное, говорил ему покоиться с миром, просто очень длинно. Он не мог не быть подавленным его присутствием. Он сама смерть, и ни одно живое существо не в состоянии противиться ему. Казалось, Клайм вот-вот будет проглочен одной лишь гордыней короля-заклинателя. Разница между ними на биологическом уровне была слишком велика. Конечно, король-заклинатель, который является главой государства и тем, кто владел магией, с легкостью уничтожавшей целые армии, полностью отличался от бездарного воина, коим был Клайм. Однако, разница между ними состояла не только в этом. Это было похоже на муравья, мечтающего о небесах. Такова была разница между их сферами бытия. И даже так, пусть он прекрасно понимал, что не сможет победить, он принял решение отдать всего себя ради того, чтобы до самого конца быть щитом для Реннер. Смелость обуяла его, его ослабевшее сердце вновь охватило пламя. Да, все это было ради Реннер. «Ради женщины, которая тем дождливым днем спасла его, ради той, кто видела в нем человека!» «Понимаю, эти глаза!» Король-заклинатель сказал что-то странное. Он, должно быть, заметил готовность Клайма сражаться. Король-заклинатель показал свою беззащитную спину Клайму, поднял лезвие бритвы с земли и бросил ему. «Вставай!» Король-заклинатель протянул одну руку, и тут же в ней появился черный меч. Длиной клинок напоминал полуторный меч. Клайм смотрел на короля заклинателя, не принимая оборонительную стойку, пока не поднял лезвие бритвы. Он ничего не мог поделать со своими слабыми местами в этот момент. Он подумал о дуэли Газефа. Прежде чем их схватка началась, король заклинатель сказал, что незачарованным оружием нанести ему урон невозможно, но также сказал, что этим мечом его можно убить. Даже этим комплектом. Этим комплектом доспехов, доставшимся ему от Реннер на которое было наложено множество зачарований, он не мог пробить его защиту. Это был удручающий факт, который он подтвердил благодаря тому удару. «Клайм!» Рейнер с беспокойством в глазах прислонилась к нему, и Клайм прошептал ей. «Принцесса, я выиграю вам немного времени. Если вы хотите, сделайте это как можно скорее». Рейнер поняла, что он имел в виду, и кивнула головой. Клайм немного отошел от Рейнер и взял меч на изготовку. «Вы попрощались?» «У меня вопрос». «После моей смерти вы убьете и принцессу тоже?» Король-заклинатель сохранял молчание. Клайм не мог не найти это странным. Тут не было причины молчать. Ответом на его вопрос было «фу-фу». Король-заклинатель издал лишь небольшой смешок. «Как бы мне тебя помучить?» «Возможно, лучше будет не отвечать на этот вопрос». «Король-заклинатель!» Он взмахнул лезвием бритвы, которая была с легкостью блокирована мечом короля-заклинателя. После нескольких ударов король-заклинатель продолжал стоять на своем месте. Он не атаковал его, а вместо этого просто играл с ним, словно взрослый, пытавшийся развлечь ребёнка. Но для него это было даже хорошо. Он вознёс лезвие бритвы высоко вверх и поставил всё на эту единственную атаку. И как и прежде, Король-Заклинатель парировал его атаку своим абсолютно чёрным мечом. Вот и настало время, чтобы выложить на стол всё, что у него было. Клайм активировал свои боевые искусства. И в дополнение к этому он также ещё активировал способность «Кольца». В этот момент боевой потенциал Клайма существенно возрос, а раз так, поскольку король-заклинатель привык к обычным движениям Клайма, то эта атака будет для него настоящей неожиданностью. Он притворился, что использует все свои силы, чтобы атаковать, расслабил мышцы, и когда его меч был заблокирован, он из офис сил дернул его назад, и одним ударом он уколол мечом в красную сферу в животе короля-заклинателя. Он уже давно об этом думал, что это, вероятно, было слабое место короля-заклинателя. И даже если это было не так, если ему удастся разрушить эту сферу, то разве нельзя будет считать это его местью в каком-то смысле? Уф, понятно, какая впечатляющая атака. Атака, в которую он уложил все свои силы, была намертво схвачена всего лишь одной рукой короля заклинателя. Клайм почувствовал жар в своем плече, и как от него начало распространяться влажное ощущение, а затем этот жар перетек в сильную боль. Он немедленно отпрыгнул, понимая, что его плечо было ранено. Броня, подаренная ему Рейнер, была с легкостью пронзена клинком Короля Заклинателя. И тем не менее, не похоже, чтобы у этого меча была способность разрушения экипировки, потому что сама броня не была повреждена. Он все еще мог двигать рукой, но проблема заключалась в том, что он больше не сможет провести ту же атаку, как только что. Мысли, что он мог отомстить за павших, была всего лишь мечтой. «Может ли лезвие бритвы разрушить предмет мирового класса? Не очень интересен исход подобного эксперимента. Если этот меч сможет повредить один такой предмет, то его ценность взлетит до небес». Но при всём при этом, король-заклинатель отбросил свой меч, и тот исчез в воздухе. «Я подожду с этим экспериментом, пока не убью тебя». Судя по всему, король-заклинатель собирался активировать заклинание. Клайм рассмеялся. Король-заклинатель решил использовать магию против такого, как он – так что он не должен был давать своему противнику времени на сотворение заклинания. Клайм ринулся вперед. Когда он услышал слова «хватка сердца», он почувствовал резкую боль, как если бы его тело разрывали изнутри. «Великолепно!» А затем его поле зрения на самом деле означало... «А теперь прошу меня извинить, Гаф!» Рядом с собой он услышал незнакомый голос, за которым последовал звук закрывавшейся двери – Из-за этого он проснулся резко, словно по спусковому крючку. Что-то должно было случиться, но все кажется таким и Он чувствовал нечто похожее на то, когда просыпаешься утром и забываешь свой сон. Он ощущал себя так, словно его кости и мышцы растворились в жижу, как будто в нем вообще не осталось сил. Даже просто покрутить шею требовало от него больших усилий. Он приложил максимум сил, чтобы осмотреться. В плане роскоши, самая лучшая комната, которую видел Клайм, была комната Реннер. Но это затмевало её. Даже обладая чем-то вроде фотографической памяти, он всё равно не припоминал, чтобы видел эту комнату во дворце. Что с ним произошло? Почему он всё ещё жив? И тогда, что случилось с его госпожой? Хотя его тело не двигалось как следует, но он всё равно ощущал, что в комнате был кто-то ещё.